На лёд на поезд. Примечание автора. Человек, рассказавший мне эту историю, жил несколько лет как аутлоу, преступник, объявленный вне закона на юго-западе, и занимался тем делом, которое так откровенно описывает. Его описание может показаться интересным, Оценка же удовольствия, получаемого участниками ограбления поездов, вряд ли соблазнит кого-нибудь заниматься этим делом как профессией. Я передаю рассказ, как можно точнее, почти дословно. О, Генри. Если бы спросить мнение большинства людей, то все сказали бы, что остановить поезд трудно. Это неверно. Остановить поезд легко. Я некоторым образом способствовал беспокойству железнодорожных пассажиров и бессоннице служащих компании Экспресс-да. Были времена. Знаете, единственные неприятности, связанные для меня лично с налётами на поезда, заключались в том, что недобросовестные люди надували меня, когда я тратил доставшиеся на мою долю деньги. Одному человеку однажды Чуть-чуть было не удалось остановить поезд. Двоим это удавалось иногда. Трое могут это сделать, если они достаточно расторопные парни. Но пять человек — вот настоящее число. Первый налет на поезд, в котором я был замешан, имел место в 1890-м. Может быть, путь... который привёл меня к участию в этом деле, даст вам некоторое представление о том, как дебютируют железнодорожные разбойники. Из шести западных аутло нас было пять ковбоев, оставшихся без дела и работы, а потом свихнувшихся. И один преступный тип с востока. Этот последний был одет как преступник и выкидывал разные подлости, от чего обо всей нашей банде пошла дурная молва. проволочное ограждение создали пятерых налётчиков, а дурное сердце шестого. Джим С и я работали на 101-ом ранчо в Колорадо. Однажды мы с ним направились верхом в Лохунта. Там мы немного позабавились, не причинив никому особого вреда, как вдруг вмешалось фермерское управление, которое пожелало нас арестовать. Джим застрелил помощника шерифа, а я как бы помогал ему в его аргументации. Мы бились, двигаясь вверх и вниз по главной улице. Милиции всё время адски не везло. Наконец мы бросились вперёд и прорвались к ранчу, расположенному у подножия гор. Мы ехали на лошадях, которые, если и не могли летать, то во всяком случае могли догнать птицу. Через несколько дней отряд милиции из Лахунта явился к ранчу и потребовал, чтобы мы пошли с ними. Жители ранчо были за нас, и пока мы отказывались, весь дом был изрешечён пулями. Когда наступила темнота, мы влепили милиционерам пачку пуль и ушли в горы. Они, наверное, догадались, что мы ушли. И нам пришлось дрифовать, что мы и сделали кружным путём, спустившись в Аклахому. Но там нам ничего не удалось заработать. Когда же пришлось тяжело, мы решили оборудовать небольшое дельце с железными дорогами. Джим и я соединились с Томом и Айком Мур, двумя братьями. Я могу назвать их имена, так как оба умерли. Том был убит при ограблении банка в Арканзасе, а Айк же погиб во время более опасного время припровождения. Он рискнул пойти на танцульки. Накануне набега мы дали отдохнуть лошадкам и составили расписание, как лучше взяться за дело. Наш план был очень плохо разработан, так как никто из нас не участвовал раньше в ограблении поездов. Скорый поезд в Санта-Фе должен был быть у водокачки в 11 часов 15 минут ночи. Ровно в 11 Том и я залегли с одной стороны пути. а Джим и Айк с другой. Когда показался поезд, и его передний фонарь бросил свет далеко вдоль пути, а из паровоза повалил пар, мне сделалось совсем дурно. Я охотно бы согласился даром работать на ранчо в течение целого года, лишь бы не участвовать в этом деле. Некоторые наиболее смелые люди по этой специальности впоследствии говорили мне, что в первый раз чувствовали то же самое. Поровоз едва успел остановиться, как я прыгнул на его подножку с одной стороны, а Джим с другой. Машинисты Качагар увидели наши ружья и сами ещё до приказа подняли руки вверх. Попросили не стрелять, обещали сделать всё, что мы захотим. "Сойдите вниз", приказал я. Они соскочили на землю, и мы погнали их вдоль поезда. Пока это происходило, Том и Айк бежали вдоль поезда, стреляя, крича точно о паче, чтобы заставить пассажиров остаться в вагонах. Какой-то чудак выставил в окно маленький револьвер 22-го калибра и разрядил его в воздух. Я прицелился и разбил в дребезги стекло над его головой, что устранило всякие дальнейшие противодействия с его стороны. К этому времени вся моя нервозность прошла. Я чувствовал какое-то возбуждение, как будто был на балу. Во всех вагонах свет был потушен. И когда Том и Айк перестали стрелять и кричать, стало тихо, как на кладбище. Помню, я слышал, как какая-то птичка чирикнула в кустах, точно пожаловалась, что мы её разбудили. Приказав кочегару достать фонарь, Я подошёл к служебному вагону и закричал проводнику, чтобы он открыл, если не хочет быть продырявлен. Проводник отодвинул дверь и стал в ней, поднимая руки. "Пригнись на землю, сынок", сказал я. Он шлёпнулся вниз, как глыба свинца. В вагоне было два сейфа: большой и маленький. Я прежде всего водворил на место арсенал курьера двуствольное ружьё с патронами и револьвер в футляре. Я вынул патроны из ружья, положил револьвер в карман и, позвав курьера внутрь вагона, направив дуло ружья прямо ему в нос, заставил парня работать. Он не смог открыть большой сейф, но открыл маленький. В нём оказалось всего 900 долларов. Это было слишком мало за наше беспокойство, и мы решили обойти пассажиров. Если вы хотите видеть, как трусливо большинство мужчин, вам нужно только совершить налет на пассажирский поезд. Не потому они трусы, что не защищаются. Далее я скажу, почему это невозможно. Но грустно видеть, как они теряют голову. Громадные дюжи и верзилы, фермеры, бывшие солдаты, спортсмены и дэнди в высоких воротничках — За несколько минут до того, наполнявший вагон шумом и хвастовством, так пугаются, что только хлопают ушами. В обыкновенных вагонах в ночное время оказалось мало публики, так что сбор наш был невелик, пока мы не дошли до спального вагона. Проводник пульмановского вагона встретил меня у одной двери, тогда как Джим обошёл кругом ко второй. Проводник очень вежливо сообщил мне, что в его вагон войти нельзя, так как он не принадлежит железнодорожной компании, и что кроме того, пассажиры уже достаточно встревожены криками и выстрелами. Никогда в жизни я не видел лучшего образца официального достоинства и уверенности в силе великого имени мистера Пульмана. Я приставил свой шестизарядный револьвер к груди проводника так плотно, что впоследствии нашел одну из пуговиц его жилета, крепко втиснутой в дуло. Чтобы извлечь ее, пришлось выстрелить. Проводник сразу закрыл рот, точно то был ножик со слабой пружиной, и скатился по ступенькам вагона. Я раскрыл дверь спального вагона и вошел внутрь. Высокий толстый старик шел мне навстречу, переваливаясь, пыхтя и задыхаясь. — Молодой человек! — сказал он. Вам надо быть хладнокровным? Прежде всего, будьте хладнокровным и не волнуйтесь. Не могу, ответил я. Я горю от возбуждения. Тут я испустил дикий крик и стал разряжать свой револьвер в потолочное окно. Старик пытался нырнуть на одну из нижних коек, но оттуда послышался визг, высунулась голая нога, которая ударила его в брюхо и сбросила на пол. Я увидел Джима в противоположном конце вагона и приказал всем пассажирам вылезать и выстраиваться. Они стали сползать вниз, и некоторое время вагон походил на трёхъярусный цирк. У мужчин был такой испуганный и угнетённый вид, как у стада кроликов в глубоком снегу. На них в среднем было надето по четверти одежды и по одному сапогу. Кто-то сидел на полу сбоку с таким видом, точно он решал сложную арифметическую задачу и старался надеть дамский ботинок номер 2 на свою ногу номер 9. Дамы не задерживались для одевания. Им было так любопытно увидеть настоящего живого налётчика, что визжа и шумя, они сошли, завернувшись только в простыни и одеяло. Женщины всегда выказывают больше любопытства и смелости, чем мужчины. Мы заставили всех выстроиться и стоять смирно. Затем я пошел меж рядами. В шеренге пассажиров интересное зрелище представлял один из тех толстых, перезрелых, высоких торжественных дураков, которые во время лекции сидят на эстраде и выглядят очень умными. Прежде чем вылезти, он успел надеть свой длиннополый сюртук и высокий шелковый цилиндр. А кроме этого на нем были только пижама и... и мозоли. Когда я копнул этого принца Альберта, то надеялся вытащить, по крайней мере, с самородок золота или охапку государственных бумаг, но нашел только детскую французскую губную гармонику, длиною в четыре дюйма. Взбесившись, что он так надул меня, я ударил его гармоникой по губам. «Если не можете платить, играйте», — велел я. «Я не умею играть». ответил он Тогда учитесь поскорее, строго сказал я, дав ему понюхать кончик ружейного ствола. Он схватил гармонику, покраснел как свёкла и начал дуть песенку, которую я слышал в детстве. Нет девочки краше во всей стране, папа и мама твердили мне. Стоящая тут же в ряду рыжая женщина расхохоталась, глядя на него. Вы услышали бы её смех и в соседнем вагоне. Джим наблюдал за порядком, пока я обыскивал койки. Роясь в этих постелях, я наполнил наволочку самым странным ассортиментом вещей. Иногда мне попадались карманные пистолеты, годные разве на то, чтобы ковырять ими в зубах. Я тут же выбрасывал их за окно. Окончив сбор, я выгрузил содержимое наволочки на боковое сиденье. Тут было много часов, браслетов, колец, записных книжек. Некоторое количество фальшивых зубов, фляг с виски, коробочек с туалетной пудрой, шоколадной карамели и париков разных цветов разной длины. Было также около дюжины дамских чулок с засунутыми в них драгоценностями и свертками ассигнаций. Чулки были плотно набиты и спрятаны под матрацы. Я предложил возвратить парики, которые назвал скальпами. сказав, что мы не индейцы на войне, но ни одна из дам, казалось, не знала, кому принадлежат эти волосы. Одна женщина, очень красивая, завёрнутая в полосатое одеяло, увидев, что я забираю чулок, плотно набитый и тяжёлый около носка, огрызнулась на меня: "Это моё. Надеюсь, сэр, вы не занимаетесь ограблением женщин, так как это был первый наш налёт на поезд. Мы не сговорились насчёт какого-либо этического кодекса. Я не знал, что ответить, но потом всё-таки сказал: "Конечно, это не является нашей специальностью. Если чулок содержит вашу личную собственность, можете получить его обратно". "Разумеется, это моя собственность", сказала она и протянула руку за чулком. "Разрешите мне всё же осмотреть содержимое", сказал я и взял чулок за носок. Из него вывалились большие мужские часы стоимостью в 200 долларов, мужской бумажник, в котором мы позже нашли ещё 600 долларов, и револьвер 32 калибра. Единственной вещью из всей кучи, которая могла быть личной собственностью дамы, оказался серебряный браслет стоимостью около 50 центов. "Мадам", сказал я, вручая ей браслет. "Вот вам ваша собственность. А теперь Скажите мне, как вы можете требовать от нас корректного образа действий, если сами стараетесь обманывать нас? Я поражён таким поведением. Женщина покраснела, как будто её поймали в чём-то нечестном. Какая-то другая женщина воскликнула: "Ниская тварь!" Я никогда не узнаю, относилось ли это к первой леди или ко мне. Окончив своё дело, мы приказали всем вернуться в постели. очень вежливо пожелали им в дверях спокойной ночи и ушли. До рассвета мы отъехали на 40 миль от железной дороги и только тогда поделили добычу. Каждый из нас получил 1752 доллара и 85 центов деньгами. Ювелирные вещи мы просто делили на кучи. Затем разъехались, каждый своей дорогой. Это было моим первым налётом на поезд, но исполнен он был так же легко, как и все последующие. Тут я в последний и единственный раз ограбил пассажиров. Впоследствии я строго ограничивался одним только служебным вагоном. Лучший улов у меня был через 7 лет после первого. Мы узнали про поезд, который должен был перевести уйму денег для уплаты солдатам, находившимся на правительственном посту. Мы напали на этот поезд среди белого дня, причём заранее залегли в пятером за песчаными холмами у маленькой станции. 10 солдат охраняли деньги в поезде, но они с таким же успехом могли быть дома в отпуску. Мы не дали им даже высунуть головы из окон и посмотреть на потеху. Без всякой помехи получили деньги и все золотой монетой. Разумеется, в своё время по поводу того ограбления поднялся сильнейший вой. Дело шло о правительственных деньгах, и правительство, став извитительным, пожелало узнать, для чего же собственно посылаются конвоирующие солдаты. Единственным оправданием являлось то, что никто не мог ожидать нападения среди голых холмов, да ещё и днём. Я не знаю, как правительство отнеслось к подобному извинению, но знаю, что оно основательно. Неожиданность главный козырь в деятельности налётчиков. Газеты писали всякую чепуху относительно этого ограбления и под конец установили, что денег было от 9 до 10 тысяч долларов. Правительство поддерживало мистификацию, но вот точная цифра, которая печатается в первый раз. 48 тысяч долларов! Если кто-нибудь побеспокоится и просмотрит конфиденциальные отчеты дяди Сэма об этом деле, то увидит, что я точен доцента. К тому времени мы были достаточно опытны и знали, что нам делать. Мы отъехали на 20 миль к западу, оставляя след, по которому прошёл бы даже полицеймен с Бродвея, а затем возвратились, но уже пряча свои следы. На второй день после налёта, когда милиция рыскала вокруг и по всем направлениям, Джим и я ужинали во втором этаже дома одного из наших друзей в том самом городе, откуда началась тревога. Наш друг указал на типографию на противоположной стороне улицы и на печатный станок за работой. Там печатали объявление с предложением награды за наши головы. У аутлоу должно быть очень много друзей. Достопочтенный горожанин может довольствоваться, а часто и довольствуется очень немногими знакомцами. Но человеку нашего типа необходимо иметь приятелей. При наличии рассерженных милиционеров и стремящихся получить награду чиновников, следующих по пятам, аутлоу приходится иметь в своем распоряжении несколько мест, рассеянных по стране, где он мог бы остановиться, поесть, накормить лошадь или заснуть на несколько часов, не чувствуя необходимости держать оба глаза открытыми. После налёта он считает необходимым раздать часть денег этим друзьям, И делает это широко. Часто мне случалось в конце коротких визитов в одну из таких гаваней бросать пригоршни золота и ассигнаций детишкам, играющим на полу, не зная, даю ли я 100 долларов или 1000. Старые налётчики после крупного дела обычно уезжают далеко, в один из крупных городов, где и тратят свои денежки. Новички же Как бы удачно они не произвели нападение, всегда выдают себя, показывая слишком много денег вблизи места, где они их получили. Я участвовал в деле в 1994 году, когда мы получили 20 тысяч долларов. Мы выполнили свой любимый план бегства, то есть вернулись по своему же следу и остановились на некоторое время близ места ограбления поезда. Однажды утром мне попалась газета — Я прочёл статью под крупным заголовком, сообщавшую, что шериф с восемью помощниками и милицией из 30 вооружённых граждан окружил железнодорожных разбойников в мескитной чаще на Чемароне, и что вопрос только в нескольких часов, будут ли эти разбойники убиты или арестованы. Я читал эту статью, сидя в одном из наиболее элегантных отелей в Вашингтоне. За столом моим стоял лакей в золотой жилетке и коротких штанолонах. Джим сидел напротив и разговаривал со своим дядей, морским офицером в отставке, чьё имя часто встречается в столичной хронике. Мы приехали сюда, купили себе великолепные комплекты одежды и отдыхали от трудов своих среди набобов. Вероятно, мы были убиты в той мискитной роще, так как я могу выдать расписку, что мы не сдались. Теперь я предлагаю объяснить вам, почему легко задержать поезд, а также от чего этого не следует делать. Во-первых, на стороне атакующих всегда преимущество, у ну, предполагая, конечно, что они старые налётчики, обладающие необходимым опытом и мужеством. Они работают снаружи под защитой темноты, Когда как противники освещены, стснуты в небольшом пространстве и становятся чуть покажут голову в окне мишенью для прекрасного стрелка, а уж он не будет колебаться стрелять ему или нет. Но главным условием ограбления поездов является, по моему мнению, элемент неожиданности в соединении с воображением пассажиров. Вы когда-нибудь видели лошадь, поевшую траву Лока? У этой лошади развивается самое безумное воображение. Вам не заставить ее перейти через маленький ручеек фута в два ширины. Ей он кажется широким, как Миссисипи. То же происходит и с пассажирами. Они воображают, что стреляет сто человек, когда на самом деле налетчиков всего двое или трое. Дуло револьвера кажется широким, как вход в туннель. С пассажиром справиться легко, хотя он иногда и может прибегнуть к мелким низким уловкам. Например, спрятать пачку денег в сапог и забыть вытащить их, пока вы не толкнёте его под ребро кончиком своего шестизарядного револьвера. Но вообще пассажир человек безвредный. Что касается поездной прислуги, то у нас с ней было не больше хлопот, чем с обыкновенным стадом баранов. Я не хочу сказать, что они трусы, Я указываю на то, что они только обладают здравым смыслом и бессильны против блефа. То же и с чиновниками. Я видел агентов тайной полиции, шерифов и железнодорожных детективов, которые передавали свои деньги кротко, как Моисей. Я видел, как один из храбрейших шерифов запрятал ружье под сиденье и выворачивал свои карманы вместе с остальными, когда я собирал дань. Он не испугался». Он просто сознавал, что за нами преимущество. Кроме того, у многих чиновников есть семьи, и они понимают, что не следует подвергать себя риску. Если вы случайно окажетесь в поезде во время ограбления, то советую вам стать в шеренгу вместе с другими и поберечь свою храбрость для другого случая, когда она сможет принести вам какую-нибудь пользу. Вторая причина, почему чиновники неохотно впутываются в дела с налётчиками, чисто финансовое. Каждый раз, когда имеет место вооружённое столкновение, и кто-нибудь убит, чиновник обычно терпит убыток. Если же налётчику удаётся бежать и сдаётся приказ, а задержание Джона Доу, шерифы разъезжают сотни миль, записывают показания свидетелей, а правительство всё это оплачивает. Так что для чиновников это скорее вопрос прогонных денег, чем храбрости. Мне кажется, что в заключении я не могу не поделиться некоторыми выводами из моей восьмилетней практики в роли налётчика. Ограбление поездов дело невыгодное. Оставляя в стороне вопросы права и морали, которые мне право не следует затрагивать, скажу, что в жизни аутлоу мало приятного. Деньги скоро теряют всякую ценность в его глазах. Он начинает смотреть на железную дорогу и на железнодорожников как на своих банкиров, а на револьверы как на чековую книжку. Большую часть времени он проводит по походному, скачет день и ночь, а временами ведёт такую тяжёлую жизнь, что не в состоянии наслаждаться довольством, когда его добьётся. Он знает, что в конце концов обречён, что рано или поздно лишится жизни или свободы. что меткость его прицела, быстрота его лошади и верность револьвера лишь могут отсрочить неизбежное. Это не значит, что он теряет сон от страха перед полицейскими. За всё время моей практики я никогда не видел, чтобы полиция нападала на шайку аутлоу, не превосходя её численно раза в 3. Но аутлоу не может выбить из головы одной мысли. И вот что делает его жизнь особенно горькой. Он знает, откуда полицейские рекрутируют своих агентов. Он знает, что большинство этих опор закона когда-то были его нарушителями, конокрадами, жуликами, бродягами, такими же аутлоу, как он сам. Он знает, что они достигли безнаказанности и теперешнего положения только потому, что стали государственными шпионами и изменили своим товарищам, выдали их. на тюрьму и на смерть. Он знает, что когда-нибудь и его Иуда примётся за дело. Тогда будет поставлен ему за поддня, и он сам окажется захваченным вместо того, чтобы попрежнему захватывать других. Вот почему налётчик на поезда выбирает себе компанию в 1000 раз с большей осторожностью, чем благоразумная девушка выбирает возлюбленного. Вот почему он по ночам сидит на постели и прислушивается к стуку подков каждой лошади на дальней дороге. Вот почему он целыми днями размышляет над каким-нибудь замечанием или необычным движением товарища или над несвязным бредом лучшего друга, спящего с ним рядом. Вот одна из причин, почему профессия железнодорожных налётчиков не так приятна, как одна из её побочных ветвей. политика или биржевая спекуляция